Замечательно, что в этих кладах рядом с цельными диргемами находили обыкновенно множество их частей, половинок, четвертей и более мелких долей. В одном кладе с монетами X века, найденном под Рязанью, оказалось при 15 цельных диргемах до 900 кусочков, из которых самые мелкие равнялись одной сороковой диргем. Это подало повод к очень вероятному предположению, что у нас резали и крошили диргемы, получить мелкую разменную монету. Свою монету русские сребреники, весом не более диргема, у нас начали чеканить только при Владимире Святом, и то, по-видимому, в небольшом количестве. Устанавливалось определенное рыночное отношение диргемов и их частей к меховым ценностям, от которых они получали свои названия. Часть диргема, за которую покупали мех Рязану, называлась Рязаной, И тому подобное. Так расчеты производились, как бы сказать, на две валюты. Меховую и металлическую. Памятники не раз и сопоставляют те и другие денежные единицы. опять но гад за лисицу. А за три лисицы 40 кун без ногаты. Как читаем в одном документе XII века. В русской правде находим указание на постоянные соотношения меховых и металлических ценностей. Она устанавливает одну добавочную пошлину к судебным пеням в 5 кун. На мех две ногатия. Это значит, что пять металлических кун могут быть заменяемы двумя меховыми ногатами. Итак, мех ногатия равнялся двум с половиной металлическим кунам. Любопытно, что подобное соотношения тех и других ценностей встречаем и у волжских болгар. Тогдашние рынки отличались устойчивостью цен, а при оживленных торговых сношениях Руси с болгарским поволжьем, скреплявшихся договорами, русские рыночные цены вывозных товаров могли иметь тесную связь с болгарскими. араб Ибн Даста, писавший в первой половине X века, говорит об этих болгарах, что у них звонкую монету заменяют куньи меха, а каждый мех стоит 2,5 диргема. Если можно сближать данные, разделенные таким пространством и временем, то металлической куной на Руси времен русской правды служил Диргем.